134 О пламени революции Глубокая ночь поглотила тинг кросс и над бурлящим морем крыш вспыхнули огни. Но то были не звезды, это зажглись погребальные костры. Сначала на пятачке верхнего города, затем вдоль стези пилигримов до центральной площади, и далее по спирали, достигая невзрачных задворок. Шествие огней, подобно призрачной реке, растянулась во мраке до самого горизонта. Казалось, что еще немного, и эти плывущие в горы светлячки взмоют ввысь и рассыпятся или усной пылью в холодном небе. В полночный час у подножия обугленных ступеней судебного зала Эллен справляла тризну по ушедшим друзьям. Хрупкие пальцы сжимали бутылку вина, добытую в погребах квахара, а взгляд застыл на последнем оплоте Всевышнего Закона. Пламя, лижущее руины церкви, то вспыхивало, то угасало, словно в предсмертной агонии, отбрасывая дрожащие тени на омертвевший город. Тишину пьяных мыслей нарушала едва различимая суета. Поблизости звучал сдавленный шепот, мелькали неясные фигуры, выжившие горожане осторожно выбирались из укрытий, чтобы, как и Элин взглянуть на яркую дорожку погребальных костров. «Как там поживает наш генерал?» — раздался вдруг громкий голос, нарушивший вязкий покой. Элин обернулась. На соседней ступени, мерцая белым светом, сидел фонарь. Колдунья не могла вспомнить, когда он присоединился к ней, а тем более в какой момент успела рассказать ему о Рохе Цивильтуке. «Я напоила его тенеброй и оставила в имении под присмотром Зуна», ответила она сдержанно, отворачиваясь и снова поднося бутылку к губам. «Ай, не ври мне!» — Рарок всплеснул крошечными ручками. «После всего, что было между тобой и Зуном, он согласился помочь?» Элин пожала плечами, уголки ее губ дрогнули в слабой улыбке. «Домовые становятся куда приветливее к тем, кто вытаскивает их из заточения». «Кстати, о домовых. Ты нашел Журжа?» Нашел, вздохнул Рарок, и его пламя потускнело. «Это бестолочь. Три дня сидел на дереве возле нашей хаты. Представляешь? Не шевельнулся ни разу. Я его снял, накормил, чем попало, и велел отдыхать, сил набираться. Без дома-то он теперь бесплотный дух. Посмотрим, как Витхи рассудит. Если соблаговолит, станет вольным домовиком». Пойдет с нами. А если нет, что ж, невелика потеря, правда? Рарок. В укоризненном вздохе элен прозвучали усталость и боль, слишком тяжелая для ее юных лет. Некоторое время они просидели в молчании, наблюдая за тем, как зарево красных искр пляшет под звездами и как по обрушенным колоннам церкви ползают саламандры. А затем Рарок встрепенулся и, порывшись в торбе, вытащил оттуда гримуар. Чуть не забыл, это теперь по праву твое. Он положил арбатель на ступени. Элин, мельком взглянув на книгу, горько усмехнулась. Оно и так было моим, и держу пари, именно я его и написала. Рарок удивленно покачал головой. Его огонь ослаб, отразив растерянность. Элин поняла, что без объяснений не обойтись. Она опустила взгляд на тлеющие угли и, как под гипнозом, начала рассказывать о своих родителях-чернокнижниках. Когда девушка замолчала, Рарок криво ухмыльнулся. Ну и странная же у тебя семейка, подытожил он. И мать, и отец оба чокнутые. Элин резко обернулась и возмущенно вскрикнула. Это еще почему? То, что они чернокнижники, не значит, что они сумасшедшие. Рарок только отмахнулся. Да при чем тут их ремесло? Взрослые люди могут делать все, что угодно. Хоть плохие книжки писать, хоть в кровати кувыр, ну, неважно. важно. Важно то, что подвергать опасности собственную дочь — сущее безумие. Что если бы мудрые увидели тебя с запретным призывом? Им ведь все равно, кого казнить — ребенка или пушистого котенка. Если кто-то призывает черную магию, голову с плеч и никаких вопросов. Твоя семейка понимала, что ты можешь пострадать, но все равно рискнула. Эллен нахмурилась и прикусила губу. Может, они заранее знали, что мудрые не увидят и ничего не сделают со мной. Рарок насмешливо хмыкнул. «Или просто были готовы пожертвовать тобой». ты вообще уверена что они твои родители а не какие нибудь рабовладельцы уверена резко отрезала элен и вообще кончай этот разговор ты начинаешь меня бесить она прижала к груди бутылку и уставилась на свои искусанные ноги ну хорошо примирительно произнес рарок оставим философию поговорим о другом о рубиусе Керевисе. пока ты спала в склепе Я успел прочитать Арбатель от корки до корки и понял, почему эта книга так нужна была шарлатану. «Ну, давай, удиви меня», — протянула элен с притворным безразличием. «Для полного понимания понадобится небольшая вводная», — заявил Рарок и надел на себя иллюзорные очки ученого. «Только не спрашивай, почему. Поймешь по ходу». «Так вот, ты слышала что-нибудь о столице Алладев»? И о том, что случилось с ней. Он кивком указал на дальний горизонт, где за сводами верных гор прятались вражеские города. Мм имперцы ее взяли одной из первых, а потом с землей сравняли, отозвалась элен Именно так, подтвердил дух. Горядонцы сожгли город подчистую. Десять лет о нем не было ни слуху, ни духу. Все думали, что Аладеф лежит в руинах. Но оказалось, это не так. Совсем недавно стало известно, что город превратили в огромный каземат. Рарок сделал паузу, будто специально растягивая момент до развязки. «Ныне имперцы ссылают туда политических заключенных, всех тех, кто оказался неудобен их государству. Но это еще не все. Самое главное — вот!» — он постучал кончиком фонаря по обложке Арбателя. Алладев изначально находился на месте переплетения магических перетоков на древней линии силы. И когда имперцы построили на нем тюрьму, то, вероятно, сами того не осознавая, создали огромный конденсатор негативной энергии. «Объясни попроще», — устало попросила Эллен. Рарок театрально закатил глаза. «Помнишь, мы говорили об Аллаксе и о том...» «Откуда он черпает силу?» — спросил он медленно, словно объяснял ребенку. «Ты тогда удивлялась, почему поглощение душ не сводит императора с ума?» «Ответ здесь», — он снова ткнул пальцем в Арбатель. «Горядонский Алакс не пожирает души напрямую. Он делает это через Алладев. Тюрьма — его бесконечный источник Альвиона». Причем не просто Альвиона, а такого, что открывает пути к призыву любого черного колдовства. А доказательства будут? Элин скептически приподняла бровь. Конечно! Рарок передал ей гримуар. Открой последнюю страницу. Элин нехотя раскрыла книгу. Перед глазами предстала сложная пентаграмма. Пояснения, обводящие символы, были написаны на древнерунском языке. которую она лишь частично могла разобрать. «Это печать душ», — торжественно провозгласил Рарок. «С ее помощью можно собирать души и запечатывать их в проводники. Древняя магия — черная, как сама бездна. Если бы заклинатели Дакоты или, не дай гомен, горкосцы узнали о ее существовании, власть империи пошатнулась бы». Элин задумчиво кивнула. и провела пальцами по странице. Вот почему он хотел заполучить Арбатель. Но откуда Рубиус вообще узнал о нем? «О, это самое простое!» — ухмыльнулся Рарок. «Держу пари, он посещал библиотеку Эгериса под видом дядюшки Гетрильда. Там и увидел книгу. А сама книга попала в чертоги от тебя». «Но я никогда...» «Ты нет!» — перебил Рарок, не давая договорить. «Но Юлий, да». Старик работал в библиотеке долгое время. Держу пари, когда он нашел тебя в лесу с Арбателем в руках, то испугался до смерти. Если бы лиларейские маги узнали, что ты чернокнижница, тебя бы казнили на месте. Поэтому он отнес Арбатель в чертоги. Не знаю, как он объяснил, откуда сам взял запрещенное писание, но ему, видимо, поверили. Маги и близко не понимали, что за сила оказалась в их руках, а потому оставили книгу пылиться в хранилище. «Теперь ясно, почему Рох все три года смотрел на меня и Юлия с таким подозрением», — хмыкнула Элин. «Чернокнижница Джейн как в воду глядел». Почему-то эта мысль показалась ей невероятно смешной, и девушка залилась диким истерическим хохотом. «Ничего смешного не вижу», — фыркнул Рарок. «Ты хоть понимаешь, в какое положение нас ставишь», владея такими сведениями. Когда весть о провале Рубиуса дойдет до столицы, сюда отправят ищеек. Они сделают все, чтобы найти книгу и убить тебя». Смех Эллен оборвался, а взгляд стал задумчивым. «Значит, мы должны пойти им навстречу», — заявила она. «Что?» — возмутился Рарок. «Ты вообще слышала, что я сказал?» «Слышала», — спокойно парировала Эллен. Повернувшись к нему, и с уверенностью могу заявить, никто не станет искать чернокнижницу в логове врага. Пускай они думают, что я несу сведения на восток, в то время как мы отправимся на запад. Мы найдем мою семью и узнаем, почему они учили меня черной магии и зачем выслали в тинг Крос. А если с этим ничего не получится, хотя бы отыщем освобождение и передадим им все, что знаем об этой. «Как ты сказал, печати душ?» Рарок воздел руки к небу, и его голос сорвался в яростный возглас. «Ну, все. Теперь я точно уверен, что твоя родня чокнутая. Ты в них пошла. Врываться в логово врага, отдавать ценнейшие сведения кучке оборванцев...» «Лучше, чем бездумно бежать на восток», — завершила его речь Эллен. «Если я расскажу повстанцам о печати и истинной природе Алакса, мы сможем спасти другие города Дакоты. И не только города, весь мир!» Она резко поднялась, бросила бутылку вина в огонь, и тот взревел, словно разделяя ее решимость. «Да», — добавила элен — «и не забывай еще, что мы обязаны найти и освободить души наших павших друзей». «Ага, как же!» Пробурчал Рарак, не глядя на нее. Устроим отличные похороны. Надеюсь, всем хватит мест в небесной лодке. Уверена, хватит, серьезно кивнула Элин. Если что, я постою. Через полчаса они с Рарогом собрали вещи и двинулись к восточным вратам. Элин, окончательно опьяневшая, едва держалась на ногах. Темные улицы города. обожжённая и иссушенная войной, словно сами норовились сбить её с пути. Она то и дело спотыкалась, падала, разбивая колени о каменную кладку, и смеялась, когда кровь струилась по ногам. Но стоило наткнуться на очередной погребальный костер, смех сменялся горькими слезами. Этой ночью до ущелья они так и не добрались. Силы Эллен иссякли на сгоревшем поле за пределами города где она, устало опустившись на землю, легла под открытым небом. Торба, набитая всякой всячиной, послужила ей подушкой, впрочем, недолгой. Колдунья почувствовала, как что-то твердое и холодное упирается в затылок. Застонав, она перевернулась и вытащила вещицу на свет. Перед глазами блеснул знакомый проводник. Его кристальная поверхность поблескивала в свете умирающего Мариона. Эллен провела по ней пальцами, словно утешая за то, что так долго пренебрегала им. «Обманка», — тихо прошептала она, — «пустышка, такая же, как та, что имперцы подложили в свое хранилище». Мутные мысли понеслись к воспоминаниям о Торане. Его голос, низкий и твердый, звучал где-то в глубине ее разума. «Единственное, чего нам не довелось получить от богов, — «Это огня, который бы всех заново сплотил!» Эллен закрыла глаза, чувствуя, как ее дыхание становится медленным и тяжелым. «Я твой огонь!» – прозвучало вдруг в сознании, и слабо, но уверенно она повторила. «Для Тинг Кросса я зеркало Гомена!»